батюшка отпусти А вдовел мужик пришлось самому хлебы ставить Вот он замесил в деже тесто и вышел куда-то В сумерках воротился хотел было вздуть огонь как услышал что кто-то пыхтит а это хлебы кисли. Недавно думает себе ушел, а кто-то уж забрался в избу И в потьмах Наступил на кочергу. Она ударила его в лоб. Он закричал: "Сделай милость, не дерись, Ведь я тебе ничего не сделала сам. Ну, пятится вон из избы. На беду нога разулась, и мужик при выходе прихлопнула оборку дверью и упал. Батюшка, отпусти, не держи меня право слово, ничего тебе не сделаю".